Глава 8. Лиза, выпей. Вильберт протянул мне бокал, наполненный янтарной жидкостью. Это поможет тебе успокоиться и прийти в себя. Я поднесла стакан к лицу и принюхалась. Пахло медом, мятой и немного корицей. — Что это? — вслипнув, спросила я. — Успокаивающая настойка. Пей. Я послушно сделала глоток, потом еще один, ощущая приятное мятно-сладкое послевкусие. Когда мой стакан опустел, мужчина забрал его у меня и отставил в сторону, а затем сел рядом со мной на диван, и обхватил мои руки своими ладонями. «Лиза, прости меня. Я не хотел. Это получилось нечаянно. Ментальная магия — коварная штука, и случайно моя сила всколыхнула воспоминания, которое ты хотела бы забыть». Подняв заплаканные глаза, на своего собеседника вздохнула. «Все в порядке». «Правда? Прошлое не изменить ты же и сам это знаешь». Чуть улыбнулась я, чувствуя, как истерика отступает, уступая место какой-то всеобщей сильнее усталости как моральной, так и физической. За последнее время столько всего произошло, что, видимо, моя нервная система не выдержала, и всколыхнувшиеся воспоминания о бывшем парне окончательно выбили у меня почву из-под ног. «Прости», — послышалась в ответ, — «я чувствую себя таким виноватым, ведь ты плачешь из-за меня». «Прекрати себя корить», — строго сказала в ответ и постаралась перевести тему разговора. «Ну и что, у нас получилось?» Из-за своих горьких слез я совершенно забыла о детской площадке, и когда Вильберт увел меня в дом, мне просто было не до чего. принимай работу Мужчина улыбнулся. «Кажется, все получилось замечательно. Посмотришь?» «Конечно!» Когда мы вышли на крыльцо, я невольно охнула. «Невероятно!» На зеленой лужайке перед домом стояла пестрая детская площадка с горкой, качелями, батутом, песочницей и спортивным городком. Все было новеньким, красочным и невероятно красивым. «Ну как?» — поинтересовался Вильберт, явно ожидающий моей оценки. «Думаю, Сонечка будет в восторге!» Лорд довольно расплылся в улыбке. Я очень старался, и благодаря тебе все получилось. Магия — шикарная вещь!» — улыбнулась в ответ и подошла поближе к детским качелям. Невольно прикоснулась к ним, если честно, еще до конца не веря, что такое в принципе возможно, но... Все действительно было настоящим. «Лиза!» — Вилберт прикоснулся к моему плечу. «Пока Суня спит, может, прогуляемся?» «С удовольствием!» — согласилась я. Мужчина подставил мне локоть, и когда я взяла его под руку, увлек меня в глубину сада где было расположено небольшое озеро, в котором плавали белоснежные лебеди. Гордые птицы буквально завораживали своей природной красотой и грацией, и они вольно залюбовала семья, а потом уточнила. «А водоем тоже создан при помощи магии?» «Да», — кивнул Вильберт. «Такое озеро было в детстве моей жены, и по ее воспоминаниям я воспроизвел это место. Тут очень красиво». «Да, я люблю здесь прогуливаться вечерами», — признался Лурт и замолчал. Стало понятно, что он часто вспоминает о своей супруге, и мне показалось, что тревожить его разговорами в такой момент будет бестактно. Но, к моему удивлению, Вильберт заговорил сам. «Мы с моей супругой были обручены с 15 лет. Наши родители посчитали, что будет замечательно связать два древних рода и соединить волшебную кровь двух семей в общих детях. Не могу сказать, что между нами сразу появились чувства, скорее всего, дружба, но наш брак был наполнен гармонией и взаимопониманием. Мы прожили несколько лет, прежде чем появилось Сонечка». Я и супруга очень ждали появления нашей малышки, строили планы, и тогда, наверное, впервые ко мне пришло осознание, что дружба переросла в любовь. Казалось, что впереди долгая безоблачная жизнь, но судьба распорядилась по-другому. Так в день рождения Сонечки я вдовела и остался один с ребенком на руках. Знаешь, Лиза, мне казалось мое горе бесконечным, но сейчас я понимаю, что время — лучший лекарь. Боль потери стала меньше, и в воспоминаниях остались только теплые моменты. «У тебя есть замечательная дочка», — тихо произнесла я. «Именно она теперь якорь в твоей жизни. А может, со временем и ты захочешь переменить свою судьбу». Вильберт задумчиво посмотрел на меня, а затем, замявшись, поинтересовался. «Лиза, прости, что лезу не в свое дело, но кем был тот мужчина из твоих воспоминаний? Он многое для тебя значит?» Сначала хотела промолчать, а потом подумала, что, наверное, мне надо об этом кому-то рассказать, и, возможно, тогда мне станет легче. «Я когда-то очень любила этого человека». Мне казалось, что именно с ним мне предначертано пройти по жизни, взявшись за руки, но я ошиблась. Этот человек сделал мне очень больно, предал в самый важный момент жизни, но сейчас я понимаю, видимо, все так и должно было быть. Я замолчала, вновь переживая ту всю боль и обиду, которые прятала много лет в глубине души, но сейчас эти эмоции принесли мне некое облегчение, как будто вскрылся старый болезненный нарыв, постоянно причиняющий страдания, от которого так просто не избавишься. Вильберт молча шел со мной рядом, проявляя деликатность. Он ничего не спрашивал, ничего не комментировал, а просто ждал, когда я справлюсь со своими эмоциями. Благодаря магии мужчина смог увидеть кусочек моего прошлого, и мои чувства были ему понятны, как никому. «Знаешь, в тот момент мне казалось, что мир рухнул», — призналась я. «Но прошло время, а оно, как известная лучшая лекарь». «Мне жаль, что все так произошло». Вильберт легонько жал мою руку. «Этот мужчина — настоящий подлец». «Потому что нет ничего ужаснее, чем предательство». «Уже ничего не изменить и не исправить», — с грустью заметила я, если честно, чувствуя на сердце некое облегчение. «Наверное, давным-давно нужно было кому-то рассказать о том, что так терзало меня». На душе стало определенно легче. «На ошибках хочется улыбнулась я. «Ну и хорошо, что все уже давно в прошлом, правда?» «Правда». На мужском лице появилась робкая улыбка. «Прошлое не исправить, но оно делает нас сильнее». «Верно подмечено», — согласилась я, а потом, обернувшись, с удивлением поняла, что мы довольно далеко удалились от замка. «Наверное, нам пора возвращаться. Скоро Соня проснется и, думаю, очень расстроится, если нас не будет в этот момент рядом». «Да», — скептически промолвил мой собеседник. «Действительно, нам пора, а то моя дочь перевернет весь дом». «Весенний обещала присмотреть за малышкой», — рассмеялась я. «Вильберт, а когда тебе нужно отправляться во дворец?» «Через неделю. Вот думаю, справишься ли ты здесь одна?» «Ну, теперь я не одна. Мне в помощнике горничная, и повар. А я могу спокойно посвящать все свое время малышке. Так что мы совсем справимся. Пока есть возможность, займусь воспитанием леди Хант. А то она совсем от рук отбилась. Иногда ее поведение переходит все допустимые границы». «Согласен», — кивнул мужчина. «Разбаловал я ее. Мне казалось, что раз рядом с малышкой нет матери, мне нужно заменить обоих родителей». Я хотел, чтобы она не чувствовала себя обделенной и давал ей столько любви, сколько мог. Именно поэтому она теперь так себя и ведет, как и ее лиловая подружка». «Лиза», — усмехнулся Вильберт, — «Марси уже совсем большая. Через несколько месяцев станет матерью и, думаю, ее поведение изменится». «Посмотрим, что будет», — засмеялась я. «Вот вернешься, и дочку не узнаешь». «Я тоже на это надеюсь». Мы успели вернуться вовремя. Сонечка только-только проснулась и еще сонно лежала в кровати, нежесть в постели. «Лиза!» — шепнул Вильберт. «Мне нужно немного поработать. Присмотришь за ней?» «Конечно!» — кивнула в ответ. «Я покормлю Сонечку, а потом мы отправимся осваивать детскую площадку. Думаю, малышка будет в восторге!» «Я никогда не забуду глаза девочки, когда мы вышли во двор!» Она замерла на крыльце и некоторое время с явным изумлением рассматривала наш сюрприз, а затем подняла на меня глазеньки и удивленно произнесла «ЫЫЫ!» А потом показала пальцем на площадку. «Да, эти все качели папа сделал для тебя. Давай подойдем поближе». Просить Сонечку еще раз не пришлось. Быстро, насколько могла, она почти бегом помчалась в сторону детской площадки, а потом началось. Сначала малышка залезла на горку и весьма долго стояла на верхушке, не решая скатиться вниз. Я пыталась ее говорить объясняла, что это не страшно и очень весело, но моим словам девочка особо не поверила, зато когда попробовала, началось настоящее веселье. Потом была каруселька, затем малышка повисла на канате и, упав в песок, весело засмеялась. У ребенка был настоящий праздник. Присев на скамеечку, наблюдала за ней и невольно улыбалась, думая о том, что маленькому человеку многого для счастья не надо. А потом мне в голову пришла интересная идея, что нужно на кухне пересмотреть посуду и, возможно, там найдется что-то похожее на формочки. Мы все в детстве играли в песке или пили куличи. Лично мне это занятие очень нравилось. И думаю, Сонечке оно тоже придется по душе. Прошла неделя. «Лиза, ты помнишь, как пользоваться амулетом?» — который раз уточнил Вильберт. Если честно, хотелось и извить, но мужчина весьма нервничал, взгляд был наполнен неподдельной тревогой, и мне даже стало его жалко. Поэтому, мысленно досчитав до трех, собралась с мыслями и ответила. «Нужно жать его в руках и подумать о тебе». «А когда можно им пользоваться?» — уточнил мой собеседник. «Если наступит критическая ситуация, — тяжело вздохнула, — и я пойму, что сама не справляюсь. А если...» — мужчина стушевался под моим нахмуренным взглядом и замолчал на полуслове, чуть улыбнувшись, постаралась его успокоить. «Я тебе сто раз говорила, но повторю еще разочек. У нас все будет в порядке. Не переживай. Отправляйся спокойно ко двору, а мы будем тебя ждать. Правда, Сонечка?» Малышка на моих руках согласно кивнула и издала боевой клич. «Я впервые с момента рождения покидаю свою дочь». Мужчина взял у меня девочку, крепко прижав ее к себе. «Как она тут будет без меня?» ы промычала Соня, пытаясь вырваться из объятия отца. ы ы Мужчина улыбнулся, поцеловал дочь в лоб и отпустил ее на пол. Малышка подскочила ко мне, схватила за руку и показала на входную дверь. «М-м-м!» — качнула я головой. «На площадку пойдем вечером, а сейчас проводим папу и будем заниматься. Уже неделю я ежедневно по несколько раз в день занималась девочкой, пытаясь научить ее говорить. Но Соня упорно продолжала молчать, хотя прекрасно все понимала и многое знала. И пару дней назад мы стали изучать с ней название цветов. Пока дело продвигалось медленно, но я искренне верила, что у нас все получится. м, -м, -м" Соня опять потянула меня за руку. «Нет!» — покачала я головой. «Гулять мы сейчас не пойдем!» Осознав, что ее капризом потакать не буду, девочка решила добиться желаемого привычным для нее способом. Недолго думая, она уселась на пол и, подняв голову вверх, громко заревела. «Хоть плачь, хоть не плачь, будет так, как я сказала», — строго посмотрела на ребенка. «Ты поняла меня?» «У-у-у-у!» в ответ. «Лиза, может, пусть...» — Вильберт с жалостью посмотрел на дочку. «Сонечка немного поиграть на площадке?» «Нет», — качнула головой. «Потакать капризом я не намерена». «Лиза, посмотри, как она горько плачет!» Бросив взгляд на малышку, заметила на ее щеках крупные слезы. Осознав, что на нее смотрят, Соня завыла еще громче. Это был явный шантаж. «Весенняя!» — позвала я горничную. Девушка в гостиной появилась спустя несколько мгновений. «Леди!» — она присела в книгсине. «Уведи, пожалуйста, девочку в детскую и присмотри за ней, пока мы поговорим». «Хорошо». Девушка подхватила Соню на руки и быстро направилась к лестнице. Вскоре крик стал тише, а затем и вовсе прекратился. «Лиза, будь, пожалуйста, с ней помягче», — попросил Вильберт. «Все будет хорошо», — улыбнулась я. «Вернешься, дочку не узнаешь». Мужчина вздохнул, покидать родной дом ему совершенно не хотелось, и его можно было понять. «Не переживай», — осторожно коснулась ладони мужской руки. «Мы совсем справимся». «Я в этом уверен», — Вильберт улыбнулся. «Мне, наверное, пора». «Удачи тебе». Лорд взял в руки небольшую дорожную сумку, а потом предупредил. «Совсем забыл сказать». Я договорился с Ростоном, с управляющим соседнего имения. Он будет приходить утром и вечером, чтобы прогуляться с Марси и ее покормить. «Отлично!» — с облегчением произнесла я, подумав, что помощь с дракошкой мне очень пригодится. но «Ну, а теперь мне точно пора!» — Вильбер сделал взмах рукой, буквально растворился в воздухе. «Никак не привыкну к этой магии», — подумала я и направилась в детскую. Соня, обхватив себя за плечи, сидела на своей кровати, надувшись, как хомяк. Весенняя пыталась ее развеселить, но девочка была совершенно не в настроении. «Ну, как у вас тут дела?» — поинтересовалась я. «Как видите...» — горничная махнула рукой. «Занимайся своими делами, а я тут справлюсь сама. Спасибо, что присмотрела за девочкой». Девушка кивнула и поспешила уйти, а я, посмотрев на Сунечку, ласково поинтересовалась. «Пойдем заниматься? Я сейчас разноцветные открытки достану». И тут на всю комнату и весьма громко раздалось четкое «Нет!» От неожиданности я замерла, даже не веря, что моя подопечная наконец-то заговорила. Это произошло так внезапно, что у меня невольно промелькнула мысль. Может, показалось? Чтобы удостовериться, что это не так, подошла к кровати и присела рядом с девочкой. Малышка, надувшись, рассматривала свои ручки, всем видом игнорируя меня. Видимо, она решила в полной мере продемонстрировать свой непростой характер. — Сонечка, пошли посмотрим карточки, — ласково сказала я. — Повторим цвета. Помнишь, зеленый, красный, синий. Идем. «Нет!» — послышалось в ответ. «Не показалось», — улыбнулась я. Это короткое слово как нельзя лучше характеризовало характер малышки. «Маленькая бунтарка, иначе не скажешь». «Соня, а Соня!» — осторожно потрогала ее плечо пальцем. «Прекращай дуться. Давай будем дружить». «Нет!» — девочка слезла с кровати и куда-то помчалась. Покачав головой уже наученная горьким опытом последовала за ней, прекрасно понимая, что малышку оставлять одну нельзя. Девочка резко спустилась по лестнице и рванула к входной двери. Но открыть ее, естественно, не смогла. Я подошла к Рохе, присела рядом с ней на корточки и тихо, но утвердительно сказала, «Соня, мы сейчас гулять не пойдем». Малышка пристально на меня посмотрела. Если честно, я уже подсознательно ожидала очередной истерики. Но тут вместо того, чтобы привычно зарыдать, девочка шагнула ко мне, вздохнув, просто обняла меня. И это было так трогательно, что мое сердце дрогнуло. «Да что там говорить?» Сейчас я была готова ей позволить все, что угодно. «Давай договоримся», — заглянула девочке в лицо. «Сначала немного погуляем, а потом позанимаемся». Ребенок счастливо улыбнулся и показал на дверь. м, -м, -м Рассмеявшись, взяла девочку за руку и вывела из дома. На улице было тепло, но не жарко. Малышка тут же рванула к детской площадке и мгновенно забралась на уже полюбившуюся горку. И тут же скатилась вниз, но только для того, чтобы вновь скарабкаться наверх. На детском личике сияла довольно улыбка. Оказывается, ребенку так мало надо для радости. А еще, наблюдая за девочкой, я поймала себя на мысли, что маленькая манипуляторша все-таки добилась своего. И, если честно, уже было понятно, что Соня растет еще той хитрюгой. Внезапно я услышала перепутанный и возмущенный мужской крик. Резко обернувшись, увидела несущуюся к площадке Марси, позади которой бежал какой-то темноволосый мужчина и пытался ее успокоить. «Стой, прекрати! Да что же ты делаешь?» Лиловый дракончик тем временем подлетел ко мне и, подпрыгнув, лизнул меня в щеку и сдав при этом переливное урчание. Незнакомец, не успев вовремя затормозить, упал на колени и болезненно простонал. И тут я заметила, что цепочка, на которой обычно выгуливали дракончика, обмоталась вокруг его запястья, и сейчас он полностью зависел от Марси, которая прыгала и скакала рядом со мной. «Успокойся! Стой!» Строго сказала я, понимая, что мужчина нуждается в помощи. Марси уселась у моих ног, весело порыкивая и как-то счастливо улыбаясь, если можно так было сказать. «С вами все в порядке?» — поинтересовалась я, наблюдая, как незнакомец освобождается из своеобразного плена. «Вы моя спасительница!» — он поднялся на ноги и отряхнул одежду, а потом представился. «Меня зовут ростаном Лорд Хант просил присмотреть за питомцем. Я решил сначала заняться Марси, а потом зайти к вам познакомиться, но получилось все вот так» меня зовут лизы улыбнулась я в ответ а к нашей шалуне надо привыкнуть леди лиза спасибо вам за мое спасение я совершенно не ожидал что домашний питомец лорда ханта так необузданно себя ведет просто дракон увидел вас и рванул я даже не понял что произошло раздалось рычание мы с мужчиной одновременно посмотрели на марсе но как оказалось рычала не она а соня которая решила пообщаться со своей подружкой на только понятном им одним языке — прорычала малышка, и дракон лизнул ей в щёку. И! Девочка показала пальцем на площадку, и к моему удивлению, дракончик пошёл вслед за ней. "С ума сойти", пробормотал растерянный мужчина. "Я подобного никогда не видел. Мне показалось или девочка и Марси не только общаются, но и понимают друг друга?" "Это действительно так", улыбнулась я мужчине. "Подружки". Ростаны землюно посмотрел на меня, а потом перевёл взгляд на детскую площадку. Лицо мужчин удивленно вытянулось, и мне даже показалось, что он пошатнулся. Впрочем, я его вполне понимала, потому что на детской площадке творилось нечто невероятное. Сонечка забралась на вершину горки и, весело смеясь, махала руками, зазывая к себе Марси, которая в силу своей комплекции на данное сооружение просто вскарабкаться не могла, и поэтому бегала вокруг, периодически издавая уже знакомый мне боевой клич. Тем временем малышка, осознав, что подружка на горку никак не залезет, быстро скатилась вниз и побежала к большому батуту. Стоит ли говорить, что лиловый питомец последовал за ней? А потом... Соня прыгала, Марси прыгала, конструкция трещала, а наш новый знакомый с ужасом смотрел на все это безобразие, совершенно не понимая, что происходит. «Леди Лиза, вы это тоже видите?» — в конце концов уточнил он. «Если честно, мне...» — бедолагу даже стало жалко. «Они просто играют, пожалуй, плечами, не зная, как сгладить обстановку». «Никогда не видел ничего подобного. Это специальная конструкция для развития дракона?» — поинтересовался мужчина. «Вы пытаетесь научить домашнего питомца летать? Но у них же атрофированные крылья. Или вы решили попробовать восстановить утраченный дар с помощью магических приспособлений?» Теперь пришла моя очередь удивляться, потому что я абсолютно не поняла, о чем он говорит. Я растерянно смотрела на мужчину, совершенно не зная, что ему ответить. Но мое молчание Ростон понял по-своему. «Вы не можете об этом говорить. Это тайна. Я никому не скажу, не переживайте». «Да никакой тайны нет», — заверила я его. «Эту площадку Вильберт сделал для Сонечки. Девочке очень нравится здесь играть». «Площадка для ребенка?» — пробормотал мужчина, явно не поверив моим словам. «Вот именно. Малышка оставляет здесь много энергии и меньше шкодничает дома». Улыбнулась я и в это время боковым зрением заметила, что Сонечка направилась к качелям, но ну и Марси вслед за ней. «Стало понятно, что еще немного эти две подружки все тут разнесут, и я решила прекратить это безобразие». «Соня, иди сюда!» — позвала я девочку. Она надулась и покачала головой. «Ты помнишь, о чем мы договаривались?» — нахмурилась я. «Нет!» — послышилась в ответ, а затем малышка побежала в дальний угол площадки, и Марси галопом помчалась за ней. Ростон посмотрел на меня и вздохнул. «Леди Лиза, мне пора возвращаться. марсе нужно загнать в домик. Но боюсь, что сейчас просто не смогу ее отсюда увести «Я поняла», — кивнула в ответ и направилась к Сонечке. Девочка быстро сообразила, чем ей грозит мое приближение, и попыталась убежать. Но я была быстрее и, ловко поймав ее, подхватила на руки. Тут же раздался обидный детский плач, но я, не обращая на него никакого внимания, посмотрела на марсе «Идем!» Дракошка послушно бодренько пошла за мной и даже позволила Ростану закрепить на себе цепочку. Удивительно, но и Соня притихла, видимо осознав, что на ее слезы никто не обращает внимания. Мужчина наполнил миски Марси холодной водой и свежим мясом, поправил солома вокруг темно-коричневых яиц и осторожно завел нашего питомца в домик, а затем плотно закрыл дверь. «Ну вот и все!» — с явным облегчением вздохнул он. «Я приду вечером, чтобы покормить Марси еще раз. Спасибо огромное за помощь!» — искренне поблагодарила его. «Не за что!» — задумчиво промолвил Ростана, затем сжал темно-синий камень, который висел у него на груди, и в один миг мужчина, воспользовавшись порталом, Будто растворился в воздухе. Я посмотрела на Соню и улыбнулась. «Ну что, идем домой?» В ответ опять раздалось неть. Стало понятно, а это слово так понравилось девочке, что теперь она его будет повторять постоянно. вздохнув направилась к дому, подумав о том, что быть мамой на самом деле безумно сложно.